Глава десятая. Следующие четыре дня. Итак, Дик Сент стал капитаном Биллигрима. Не теряя времени, он решил поднять все паруса. Само собой разумеется, что у пассажиров было только одно желание – поскорее добраться, если не до Вальпараиса, то хотя бы до какого-нибудь другого порта на американском побережье.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 Между этими двумя мачтами на штангах, которые подтягивают грот мачту спереди, можно поднять еще три яруса косых парусов стакселей. Наконец, над бушпритом, наклонной мачтой, торчащей впереди носа, поднимают три кливера.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 Лазать на мачту приходится не только для того, чтобы поставить или убрать парус, но и тогда, когда нужно уменьшить площадь, которую парус подставляет ветру. Взять рифы, как говорят моряки. Примечание. Рифы, точнее, риф сезни. Ряды, продетых сквозь парус завязок, посредством которых можно уменьшить его площадь. Поэтому матросы должны уметь бегать по пертам, канатам, особенно подвешенным вдоль реев, и работать одной рукой, держась другую.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 — спросил Бат. «Да, — Да-да, очень хорошо. Геркулес, ваша очередь. Ну-ка, понатужьтесь, здесь нужна сила. Просить Геркулеса понатужиться было по меньшей мере неосторожно. Великан, ничтоже сумнявшийся, рванул снасть с такой силой, что чуть не оторвал ее совсем. — Не так сильно! — закричал Диксент, улыбаясь. — Эдак вы свалите мачту!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 Он сразу наполнился ветром, и его мощное действие прибавилось к действию передних парусов. Затем над гротом подняли топсель, и так как он был просто взят за гитовы, достаточно было подобрать фал и выбрать галс, затем закрепить их. Примечание. Гитовы. Снасти, служащие для подтягивания парусов. Фал — снасть для подъема парусов. Галс — снасть для закрепления нижнего наветренного угла нижних парусов. Выбирать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 Он подозвал Тома, передал ему штурвал и показал, как следует вести судно. Затем, подставив Геркулеса, Бата, Актеона и Остина, Уфалов, Брамселя и Бомбрамселя, он полез на мачту. взобраться по выблинкам вант-фок-мачты, вскарабкаться на Марс, добраться до Рея для дико было сущей игрой. Подвижный ловкий юноша мигом побежал по пертам Брамрея и отдал сезни подтягивающие Брамсель. Потом он перебрался на бом брам -рей и быстро распустил парус. Примечание Бом-Брам-Рей. Четвертый скизу рей на мачте. Покончив с этим делом, Дик Сэнд соскользнул по одному из фордунов правого борта прямо на палубу. Фордуны. Снасти, оттягивающие верхние части мачт и стенги к борту судна. Здесь, по его указанию, матросы растянули оба паруса, то есть притянули их шкотами на нижние углы к нокам, ниже лежащих рейф, и прочно закрепили шкоты. Примечание. Ноки — оконечности рейф. Затем были поставлены стаксели между грот-мачтой и фок-мачтой, и этим кончилась работа по подъему парусов. Геркулес на этот раз ничего не разорвал. Пилигрим шел теперь на всех парусах,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 Хотя к вечеру ветер усилился, пилигрим мог идти под теми же парусами. Крепкие мачты корабля, железные паковки на них — хорошее состояние. Все оснастки позволяли нести эти паруса даже и при более сильном ветре.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 Собственно, все суда, совершающие дальние плавания, обычно имеют не меньше двух компасов, а также двух хронометров. Время от времени приходится сличать показания этих приборов, чтобы удостовериться, исправны ли они. Пилигрим, как мы видим, не отставал в этом отношении от других судов, и Дик Диксент приказал своему экипажу очень беречь оба компаса, которые были ему так необходимы. Но в ночь с 12 на 13 февраля, когда юноша нес вахту у штурвала, случилась досадная неприятность.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 Хотя судно находилось в пустынной части океана, здесь можно было не опасаться столкновения с встречными кораблями, Дик Сен требовал от вахтенных внимания и бдительности. С наступлением темноты он приказывал зажигать ходовые огни, зеленый фонарь на правом борту и красный на левом. Требования, конечно, вполне разумное. Иногда в течение тех ночей, которые Дик Сен проводил у штурвала, он совсем изнемогал, чувствовал непреодолимую усталость.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 На корме слабо светился Нактоус, и этот мягкий свет отражался в металлической отделке штурвала. нори ходовых огней были обращены к горизонту, и палуба судна оставалась погруженной в темноту. Около трех часов ночи со старым Томом, утомленным долгой вахтой, случилось что-то похожее на гипнотический сон. Его глаза, слишком долго смотревшие на светящийся круг нактоуза, вдруг перестали видеть, и он оцепенел, всковавший его дремоте. Он не только ничего не видел, но если бы даже его сильно ущипнули, он, вероятно, тоже ничего не почувствовал бы. И потому он не заметил, что по палубе скользнула какая-то тень. Это был Негора. Подкравшись к компасу, судовой кок подложил под Нактоус какой-то тяжелый предмет, который он держал в руке. Несколько секунд он смотрел в Нактоус на освещенную картушку, а затем бесшумно исчез. Если бы Диксент, сменивший поутру Тома, заметил предмет, положенный Негора под Нактоус, он поспешил бы убрать его.